Глава 17 Опять шакалы. «Я по-прежнему не думаю, что это хорошая идея», — уже в третий раз напомнил Кокос. «Вместо того, чтобы двигаться на второй круг и искать твою собаку, а заодно и тот кластер, где ты очнулся, мы занимаемся хернёй». «Я буду мстить», — отрезал я. «За Линду». Седой покачал головой, но ничего не сказал. Мы покинули пещеру Аладдина, то есть Кокоса. До базы шакалов было почти 20 часов пути. А помимо этого нужно было сделать крюк и подлатать корсара у местного знахаря. В этом месте реку пересекать не стали. Не было здесь никакого брода. Маргарет использовала этот момент для встречи с Кокосом. Оказалось, что у них была назначена точка встречи. Конечно, вмешательство элитников вынудило Кокоса действовать не по плану. Успешно ликвидировав из снайперской винтовки одного и ранив другого, седой интрудер удалился на точку встречи, как и было запланировано. Интересно, если бы мы не смогли перебить охрану каравана? План Кокоса рассыпался бы даже не начавшись. И еще странный момент. Мара не знала, что именно я хан. Точнее, что хан это Артем. Кокос что, ей не сказал? Или сказал, но ну не все? Разбираться с этим крайне не хотелось. Но сам по себе вопрос никуда не ушел. Конечно, седой весь из себя стратег, который тщательно продумывает ходы наперед. Он опытный, он владеет информацией и хорошо знает своего противника. Но сейчас он понимает, что теряет инициативу, и не потому, что я такой молодец. Скорее наоборот, потому что я упрямый баран, желающий отомстить шакалу, поступившему по инструкции. И я бы даже сказал, что здесь сам принцип мести врагу своему рушится на корню. За что мстить гоблину? Все равно буду. Да, я жажду отомстить шакалам за смерть Линды. И знаю, с чего начать. Точнее, с кого. Но способен ли я на это? Отомстить Маргарет я уже не смог, духу не хватило. Гуманист, блин. А тут еще и выяснилось, что, несмотря на все нюансы, мы с ней на одной стороне. Такой союз меня не совсем устраивал, но и это лучше, чем быть врагами. И да, я все еще упорно допускаю тот факт, что гоблин владеет полезной информацией касательно плана шмеля. «Должен владеть!» «Я прибыла сюда с гоблином», — уверенно возразила Мара. «И причины, по которой его сюда отправили, он мне не назвал». «А с чего бы ему это делать?» — невесело усмехнулся я. «Ты для него кто?» «Кто?» — так округлила глаза от удивления. «Шлюха!» — бесцеремонно вмешалась Белка. И ведь была права. По покрасневшему лицу Маргарет стало ясно, что Белка попала в слабое место. Путь к шакалам Мара пробила через интимные услуги. Именно так. Все внешние данные у нее для этого были в порядке. «Ну ладно, пусть так», — не стала отрицать девушка. Корсар пялился на ее внешние данные. «Еще бы!» «Вот и для чего Гоблину делиться планами шмеля с простой шлюхой? Ты же ему для другого была нужна». Продолжила издеваться Белка, одновременно наслаждаясь производимым эффектом. На Маргарет было жалко смотреть. «Все, хватит». Вмешался Кокос и обернулся к Маре. «Твой план прост, но не уверен, что сработает. Слишком много случайных факторов, которые могут повлиять как угодно». «Сработает», — уверенно ответила та. «Только потребуется твое умение исказить информацию идентификаторов». Девушка посмотрела на интрудера. «Хотя бы на короткое время». «Конкретно на сколько?» «Секунд тридцать. Может, немного больше». «Это я смогу». «Для всех нет, но двоих-троих удержу». «Тогда здесь просто». «Э, может, я чего не понимаю, но, допустим, попасть внутрь можно. Но не лучше бы просто выманить шакалов из базы?» — спросил корсар. «Все не пойдут, факт», — возразила мара «А гоблин сам не рискнет соваться туда, где жарко. У него в подчинении было больше шестидесяти человек, а сейчас их может быть как больше, так и меньше. А даже если и выманим, что толку?» «Дискуссировали долго?» «Я по-прежнему склоняюсь к тому, что сначала нужно увидеть саму базу шакалов и только от этого начинать разрабатывать план», произнес я после часового выяснения деталей. «Ладно, я умываю руки, поддержать сделаю, но думайте сами». На этом мы остановились. Своего транспорта у Кокоса не было, поэтому повторно воспользовались трофейным пикапом элитников. Кстати, выяснилось, что таких профессионалов в рядах шакалов немного, от силы десятка-полтора. Это как бы личная гвардия самого шмеля. Они выполняли для него самые деликатные и опасные задания. Но из-за свои услуги брали столько, что квартальный доход с промысла охотников был довольно скромной цифрой по сравнению с прескурантом, который брала элита. Отсюда и прокачанная техника, вооружение, да и лучшая экипировка в целом. Реку миновали пятью километрами севернее, там, где часто ходили обычные караваны. Поэтому на реке был организован полноценный мост. За небольшую плату нам разрешили им воспользоваться. И еще и потому, что визуально знали, кто рассекает бездорожье на таких черных пикапах. Меня невольно посетила мысль, что команда из нас получается цветная и разношерстная. Если я хочу добиться успеха, команде нужно сработаться. Причем крепко. Даже не знаю, удастся ли нам сделать это качественно. Но все равно взглянуть есть на что. Белка и Маргарет – два снайпера разного профиля, а это само по себе хорошо. Лучше устранить опасного противника до того, как он подойдет близко. Одна может наносить жесткие повреждения даже бронированной техники, а другая – держать противника на расстоянии и ломать укрытие. Я – гранатометчик с навыками ломать пушки и двигатели у всего, что стреляет и ездит. Ну и еще травить окружающих ядовитым газом. Кстати, еще неизвестно, что дал мне четвертый уровень прокачки способностей. Ну а о том, что бионавигация мне как-то помогла, я, пожалуй, промолчу. Как и навык прокачивать пушки в походных условиях. Нужен торговец-оружейник, а я только одного видел. Кокос — мутный диверсант, претендует на роль лидера, но я этого не допущу. Мне надоело пресать под чью-то дудку, по-другому не скажешь. Из всех нас он самый развитый и прокачанный, умеет менять внешность и маскироваться. Очень хитрый и расчетливый, но, кажется, боевых навыков у него нет. Но цель у нас одна. Я так думаю. В шутку я даже предложил ему сменить имя кокоса на стратега. Жаль, не согласился. И в последней списке, но очень полезный Корсар, своеобразный универсал. Вроде и медик, а вроде и стрелок. Может водить, что-нибудь подорвать. Никакой, блин, конкретики». Правда, из-за сломанной руки он сейчас скорее обуза, чем реальный помощник. К слову сказать, я до сих пор не знал всех способностей команды. Ну да, умения белки я знал. Умары некоторые видел в действии. Корсар пока не удивил в полной мере. Только у меня было аж четыре способности. Хотя реально должно быть только две. Кокос имеет больше четырех, факт. Но чем конкретно он располагает, я не знал. Пока. «Знахарь, к которому мы едем, ранее работал на шакалов». Вдруг заявил Кокос. «Хан, ты понимаешь, что как только мы получим от него то, что нужно, при подвернувшейся удачной возможности нас сдадут. И то это, если ты сможешь его убедить». «Значит, сделаем так, чтобы не сдал», — ответил я, перебирая в голове варианты. «А убедить убедим. Куда деваться?» В итоге, добравшись до конечной точки, поступили следующим образом — Я и корсар отправились к дому знахаря, типа как обычные бродяги, а остальные принялись ждать нашего возвращения. А заодно, чтобы не было скучно, перебрать имеющееся оружие. Мы пошли налегке. Я с гранатометом и кедром, корсар с пустынным орлом. Когда мы появились у стен домика знахаря в небольшом лесу, получилась заминка, хозяина дома не оказалось. И это само по себе было проблемой. К счастью, он вернулся до того, как мы покинули сектор. «Чем обязан, бродяги?» – окликнули нас из леса. Мы резко обернулись и увидели человека сомнительной наружности. В отличие от моего первого знакомства со знахарем, еще там, на болотах, этот лекарь оказался его полной противоположностью. Дерзкий, странный и молодой, но какой-то крысоватый. Он больше напоминал какого-то пьянчугу лесника, чем специализированного лекаря. «Субъект Дионис. Лекарь пятого уровня. Состояние здоровья 102 из 102. Лояльность нейтральная». Одет в черный спортивный костюм, поверх него какая-то камуфляжная куртка, на голове бандана, на ногах берцы с высоким рантом, а в руках двустволка, причем серьезная. А для охраны у него еще и питомец имелся, огромная лысая крыса с челюстью, как у медведя. Субъект мыша, уродливый крыс шестого уровня, состояние здоровья 178 из 178, лояльность условно нейтральная. «М-да, это, конечно, не жуткая такса с ее бешеным уровнем и чудовищной живучестью. Круг первый, а потому и питомец заметно слабее. Но и без лишних раздумий понятно, для какой цели ему нужен питомец. «Доброго времени суток!» — крикнул я, шагнув к нему. «Мы знахаря ищем!» Напарника вот потрепало, руку сломало, нужна помощь. «Услуги не оказываю!» — отрезал Дионис, равнодушно двинувшись мимо нас. Крыс сидел в кустах и буравил корсара нехорошим взглядом. Мы с напарником переглянулись. «Мы хорошо заплатим», — произнес корсар, похлопав по рюкзаку, в котором ничего не было. «Не интересует», — снова отказался лекарь. «А как тогда вопрос решить? Может, какую-то услугу оказать?» «Окажите», — он остановился и, перехватив двустволку поудобнее, процедил. «Свалите нахер отсюда!» Я заметил, как у питомца поменялась лояльность. Вместо жёлтого теперь горел угрожающий красный. Мыша оскалила жуткую пасть с обломанными зубами. «Зачем же так радикально?» Корсар поднял здоровую руку, показывая, что проблемы нам не нужны. «Мы просто за помощью пришли. Поищите другого!» «Других в радиусе десяти кластеров нет», — возразил я, пристально глядя на ствол стволки «А мне всё равно. Я оказываю услуги лечения только одному клану. Вы не из числа шакалов». «Остальным не помогаю». «А что на это скажет бастион?» «Да плевать!» — усмехнулся Дионис. «Все равно скоро от него ни хрена не останется». «Ух ты!» Да он оказывается в курсе, что именно замышляют шакалы. Только, видимо, всю правду ему не сообщили. «Значит, помогать не будешь?» — спросил я. «Я уже ответил. Валите!» «Ну, ясно. Ладно». Корсар повернулся, чтобы уйти. «Ржавчина!» – рявкнул я, глядя на ствол двустволки. Выстрела так и не последовало. Только удивленный возглас самого Диониса и противное рычание мыши. Способность четвертого уровня просто поразила. На землю упали ржавые куски металла. Это то, что осталось от огнестрела. «Однако!» – Дионис выхватил пистолет, но я снова активировал способность. Насквозь прожавевший кусок металла упал на землю, утратив весь функционал. «Хан, берегись!» Крикнул коллега, бросившись на землю. Мимо меня всего в полуметре проскочил питомец. Щелкнул зубами, он промахнулся совсем немного. Громыхнул орел корсара. Трижды. Субъект мыша. Уродливый крыс шестого уровня. Состояние здоровья 59 из 178. Лояльность враждебная. Убери свою мышу. Глупо терять питомца из-за собственного упрямства. Заорал я, глядя на Диониса. Его лицо перекосило от злости. Он бросил быстрый взгляд на колецо. где по-любому было спрятано еще что-то огнестрельное. «Окажи нам услугу, и мы уйдем», — процедил я, держа на готове кедр. «Очередь в крыса, скорее всего, сольет животину». «Вы кто такие?» — прошепел он. «Мы?» — звился корсар, держа пистолет в здоровой руке. «Мы эти, как их, отомстители. О!» Шутка зашла. Жаль, время и место было не очень, да и обстановка. «Так что?» — поинтересовался я. «Поможешь нам?» «Я не помогу!» «Почему?» Он кивком указал на дом. «Что?» «Там!» «Что там?» Начал злиться корсар. Дверь медленно приоткрылась, и наружу выбрались трое вооруженных шакалов. Уровни невысокие, но... Все они выглядели неважно. Сразу видно пациенты. У всех шкала здоровья неполная. У одного под четверть Звякнуло стекло, осыпалось осколками. Из ближайшего окна наружу высунулся черный ствол какого-то пехотного пулемета. Черт! Внутри дома был четвертый шакал. Засада! «Эй, что тут за херня?» — произнес самый крупный из них с автоматом Калашникова в руках. «Вы куда собрались, уроды?» Объект покер. Стрелок шакалов шестого уровня. Состояние здоровья 112 из 167. Лояльность рождебная. «Так это... очередь за лекарствами». — ответил Корсар. — Я промолчал. — М-да-э, ситуация. — Какими нахрен лекарствами? — процедил второй шакал. — Объект Вуфи. Сапер шакалов четвертого уровня. Состояние здоровья 87 из 141. Лояльность рождебная. — Как какими? Ну и бупрофен там, пурген, подорожник. Не, не слышали? — Чё? Эта точка принадлежит шакалам, а знахарь наш человек левых не обслуживает. «Я так им и сказал». Лицо Диониса сначала приобрело испуганное выражение, которое подозрительно быстро сменилось дерзким самодовольством. «Ну, что теперь?» «Слышь, док, питомец у тебя мыша, а сам ты паршивая и трусливая крыса», — обласкал Диониса раздраженный корсар. «Язык у него, конечно, подвешен, правда, не всегда от этого есть польза». «Если вы двое сейчас свалите...» «Так и быть, закроем глаза на ваши выходки», — жестко произнес Покер. Однако мне было ясно, что сказано это было не из-за заботы к нам, а по причине того, что шакалы сами были в дерьмовой форме. И чем окончится этот нюанс, предугадать сложно. Их четверо, нас двое. И еще сам Дионис, пусть и безоружный, плюс раненый крыс. Расклад не в нашу пользу. Но, блин, если все сделать правильно, а если не уйдем... — крикнул я, снимая М-79 с плеча. У меня была заряжена граната с увеличенным разбросом осколков. — Тогда мы вас всех положим! — раздался голос засевшего в доме пулеметчика. Впрочем, в своих словах он был не очень уверен. — А сил-то хватит! — снова хмыкнул Корсар. Я осмотрелся. Из укрытий поблизости была только большая стопка заготовленных дров да железная бочка с водой. Противников четверо, но все они ранены. Кажется, один вообще не боец. Одна рука забинтована, а вторая вообще на перевязи. У второго шакала явно проблемы со зрением. Дважды споткнулся о ступеньки, пока спускался. Да и голова в следах крови. Шакалы растерянно переглянулись. Крайний слева потянулся за автоматом. «Я последний раз предупреждаю. Разойдемся по-тихому!» Сказал покер, но уже не таким вызывающим тоном. Понимает гад, что хоть их и больше, но против гранатомета особо не попрыгаешь. они на виду Из укрытия у них только деревянный дом, два-три выстрела, и он развалится на части, похоронив под собой горе-пулеметчика. «Без медпомощи мы никуда не уйдем», — отрезал я, кивнув корсару. Тот вытащил оборонительную гранату. «Я вас лечить не буду», — визгливо вякнул Дионис. мы шабачком двинулась к лесу. «Ага, сейчас. Думает, ее никто не видит?» «Считаю до пяти», — криплым голосом крикнул Покер. «Раз». «Два!» «Пять!» Вдруг воскликнул Корсар и швырнул подарок. «Ржавчина!» Почти сразу рявкнул я, глядя на автомат покера. Затем перевел взгляд на торчавший ствол пулемета и повторил активацию способности. Одновременно заваливаясь на бок, я упал на землю, чтобы не стать отличной позирующей мишенью. «Шакалы наверняка свое дело знают!» грохнула граната Корсара. «Шквал!» «Вспышка!» у меня полетела какая-то кинетическая способность, но что она делала, я не разглядел. Справа от меня что-то вздыбилось, полетели коми земли. Второй способностью обожгло плечо. Засвистели пули. Корсар ловко нырнул за бочку, вытащил орла и прицельно бил по крыльцу, где спрятались покеры в уфе. Я откатился влево, последовал его примеру и спрятался за дровами. По ним тут же защелкали пули. «Ну, козлы, вам не жить!» заорал кто-то из шакалов. «Суки! Пушку мне испортили!» — это был покер. «Ну?» — зачем-то спросил Корсар, глядя на меня. «Все, я почти по нулям. Автогению активировать уже не смогу. Минус два ствола». Из дома раздался мат пулеметчика. Грохот. Я вытащил ствол гранатомета, быстро прицелился и выжал спуск. Хлопнуло. Через секунду рвануло. Во все стороны полетели обломки, мусор и поднятая пыль. Раздался истошный крик. Идентификатор покера потемнел. Готов. Отлично, у противника минус один. Перезарядил М79. Хотел уже высунуться для второго выстрела, как вдруг. Раскат! Меня вместе с большей частью сложенных дров просто отшвырнуло в сторону. Да с такой силой, что даже дух выбило. Я рухнул на землю, выронив гранатомет. Кан! Заорал корсар, заметив мой перелет. В голове звенело, перед глазами было темно. В носу и во рту пыль. Меня забросало мусором, комьями земли и обломками дров. Ох, черт! Откуда-то издалека раздавались гулкие выстрелы орла. Трещал автомат в Уфе. Снова грохнула граната. Я приподнялся, осмотрелся. Меня швырнуло в какую-то неглубокую канаву, поэтому из дома по мне больше ничего не летело. Заметил лежащий рядом М-79. Потянулся к нему. Уже было схватил его. Когда сбоку на меня навалилась мыша. Челюсти сомкнулись на моей руке. Тут же прострелила боль. Причем такая, словно мне отгрызли руку. В общем-то, учитывая массивную челюсть крыса, так оно и было. Больно, жесть. Стиснул зубы, я качнулся влево, спихнул себя мутанта и попытался вытащить руку. Не вышло. Кровь стекала по руке, попадала на землю. Я потянулся за ножом, выхватил его и неловко ткнул им под ребра мыши. Удар из такого неудобного положения вышел слабый. И все же крыс зашипел, отпустил окровавленную руку. Субъект мыша. Уродливая крыша шестого уровня. Состояние здоровья 44 из 178. Лояльность враждебная. Я вытащил нож, ударил еще раз, но на этот раз лишь скользнул по черепу. Тварь противно зашипела, резко отпрянула и рванула в сторону. Но тут в нее выстрелил корсар. Пуля попала точно в спину, но добить мутанта не смогла. Субъект мыша. Уродливая крыша шестого уровня. Состояние здоровья 4 из 178. Лояльность враждебная. Крыс жалостно заскулил, упал на брюхо, засучил лапами, сполз вниз, задергался. Желание навредить мне полностью перебило инстинкт самосохранения. Крыс попытался схватить меня зубами за ногу, но получил прикладом гранатомета в морду. Хрустнуло. Крыс дернулся, после чего обмяк и перестал двигаться. Почти сразу его идентификатор потемнел. А я, приподнявшись и выглянув из канавы, заметил, что корсар ранил еще одного шакала. Но, кажется, у напарника кончились патроны. Перезарядить орла одной рукой было сложно от слова «очень». Ему оставалось только прятаться. И противник об этом догадался. «Хан!» — заорал он. Я встряхнул рукой. Полетели брызги крови. Вроде не очень сильно мне руку разорвали. Из дома выбрался скрывающийся там шакал. Объект гор. Пулеметчик шакалов пятого уровня. Состояние здоровья 78 из 162. Лояльность враждебная. В руках он сжимал что-то похожее на автоматический дробовик. И рванув вперед, он собирался нашпиговать корсара кортечью. Хватило бы и одного выстрела. У меня в руках был заряженный гранатомет, а менять его на кедр времени уже не было. Я снова прицелился и выстрелил. Прямо по движущейся мишени. И что удивительно попал. Глухо хлопнуло. Даже скорее булькнуло. Горбис с форменной красной кучей свалился на землю. Из четырех конечностей у него осталось всего две. Левая рука и нога из того же комплекта. Его идентификатор интенсивно мерцал, составляя всего две единицы от общего числа. Да и то. Уже через несколько секунд он почернел. Блин, я впервые увидел, как отрывает конечности. Да и вообще взрывается граната при контакте с живой целью. Мерзко, но эффектно. Идентификатор прячущегося за бочкой корсара тоже снизился на треть. Кажется, в него попали. «Держись!» — крикнул я, вставляя в гнездо новую гранату. Оставался еще последний шакал, но его словно ветром сдуло. Сбежал, что ли? Пригнувшись, я рывком бросился к напарнику. Присел рядом с ним, выглянул из-за укрытия, но никого не заметил. Осмотрел рану напарника, у него в бедре сидели сразу две пистолетных пули. Вот дерьмо. Пришли подлатать напарника, а в итоге еще хуже сделали. Диониса нигде не было видно. Куда же он запропастился? Цел? Спросил я, оценив повреждение. Не уверен, простонал тот. Бля, еще и патроны кончились. Где этот долбаный лекарь? Да в лес свалил, едва только заварушка началась. Скривился от боли корсар. Испугался Рэмбо комнатный блин. Посиди-ка, а я последнего шакала найду. Угу, но что-то мне подсказывает, что он к своим рванул. Я сунул ему в руки свой кедр, а сам подхватил по пути чей-то пистолет и бросился к дому. В доме аккуратнее. Но убежав внутрь... Я понял, что последний шакал действительно сбежал. Дальнее окно было выбито вместе с рамой, а на разбитом стекле виднелись следы свежей крови. Дальше трава была примята и вела к посадке вдалеке. Кажется, вдалеке я даже разглядел спину убегающего противника. «Видать, умом парень не блещет», — подумал я. Да и смелостью тоже. Попасть по нему из пистолета было почти невозможно. Да и стрелок из меня так себе. эй сюда бы Мару или Белку. Они точно справились бы. Вдруг позади меня из прилегающей комнаты раздался неестественный шум. Резко обернувшись, я увидел бледного как мел Диониса. Он стоял между комнатами, сжимая в руках две гранаты с уже отсутствующими предохранительными кольцами. Приплыли блин!